Глава 24. Последний бой Феникса. Стоун был в бешенстве, но поделать ничего было нельзя. После перезагрузки кластеров связь с базой полностью прекратилась, и узнать, что там сейчас происходит, было невозможно. Поэтому как бы ни рвал и н е металл, майор, уже ничего не изменить. Только двигаться на максимальной скорости к базе. А потом, когда позволит расстояние, выпускать беспилотники для разведки. Прямо сейчас Стоун был занят вводом в систему управления нужных данных и команд. Насколько же всё-таки упрощала руководство действиями отряда такая штука? Несмотря на достаточно серьёзные изменения местности, произошедшие после перезагрузки, движение колонны было быстрым и управляемым. С летавших теперь беспрерывно дронов нескончаемым потоком шла информация об окружающей местности, а подозрительные участки, встречавшиеся не так уж и часто, Внешники просто расстреливали с расстояния. Стоун всерьез опасался засады местных и не хотел повторить судьбу группы, отправленной для отвлекающего манёвра. Но медленно. Всё происходило слишком медленно. Больше всего у него вызывало недовольство, отсутствие данных о местонахождении начальницы. Внешник требовал от подчинённых связи с Крис, но это было невозможно без контакта с базой. Стоун был умным человеком и полностью отдавал себе отчёт, что его желание узнать о судьбе начальницы уже выходит за рамки профессионализма. Он просто переживал о ней как о женщине, которая ему не безразлична. Их связь, по крайней мере, с его стороны, уже переросла просто удовольствие от секса. Ему действительно нравилась эта умная, властная женщина. Иногда майор даже начинал размышлять о небольшом домике на берегу моря, где они могли бы свить семейное гнездышко. Тем более, что даже у него вполне хватило бы средств это сделать. А что? Выслуги лет у него с учётом службы в Стиксе достаточно для пенсии и... Да что это с ним такое? Стоун прекрасно понимал, что предложил он этот вариант Крис, она просто не поймёт или, что ещё хуже, рассмеётся над ним. Такая жизнь точно не для неё. Но нельзя же запретить себе мечтать. Поэтому внешник постарался полностью уйти в работу. Но что можно ещё сделать? Только смотреть на экран планшета, где так медленно сменяются числа, остающиеся до достижения той точки, Откуда же можно будет наладить связь с базой? Долго. Майор был уверен, что точно такая же гонка со временем сейчас происходит у тех, кто атаковал ферму. Раз у них получилось ворваться внутрь, а те несколько кадров с камеры наблюдения, которые он успел получить, явно давали это понять, то у местных такой же цейтнот, как и у него. Их целью могут быть только пленники. Другой причины наносить удар по наиболее защищенному пункту внешников просто нет. Нуждались бы они в оружии или технике, то надо было атаковать саму базу, которая, как ни удивительно, была даже хуже защищена снаружи, чем ферма. Просто потому, что стояла более удобно и докатывающаяся несколько раз вал зараженных не доходил до нее. Все заканчивалось раньше. В том, что группа хорошо подготовленных бойцов сможет уничтожить охрану внутри, майор тоже не сомневался. Хотя лично он еще ни разу не сталкивался в прямом бою с так называемыми «стронгами». Но отчетов об этом у него было достаточно. К тому же с т о о н хорошо помнил совсем недавние видеозаписи с на шлемных камер группы быстрого реагирования, которую так бездарно отправил на гибель тот дурак с фирмы. А теперь возьмем несколько десятков таких бойцов. И что смогут им противопоставить охранники? Итак, фирма захвачена, охрана перебита. Никто не мешает противнику действовать внутри. Что они будут делать? Правильно, готовить эвакуацию. Но уйти быстро они не смогут. Транспорт, который нужно найти, организовать распределение, да и попытаться взять с собой трофеи. Всё это потребует времени. Значит, он может успеть и уничтожить нападавших. Сто он не знал, что именно такой анализ, только со знаком плюс, происходит в голове у капитана. Время против расстояния, на котором находятся уехавшие главные силы внешников. Время, нужное для того, чтобы в ы в е с т и все автомашины и разместить там освобождённых узников. Капитан даже подумывал начать отправлять автомобили по одному, но отбросил эту мысль. Рядом с фермой без прикрытия тех же танков машины могут стать добычей даже заражённых, не говоря уж о мурах или внешниках. Нет, надо идти одной группой. Тем более, что уже сейчас у него появилось более двух сотен новых бойцов, часть из которых были старожилами улья и обладали мощными дарами. ещё надо позаботиться о захваченных н а у ч н и к а х в н е ш н и к о в Капитан с ужасом понимал, что не знает, кому можно доверить их охрану. Даже бойцы из его отряда, понимающие всю важность таких языков, с трудом сдерживали себя. А что говорить об остальных освобожденных из пленноиммунных? Да, и среди них не все было гладко. Час назад, когда пленники только начали размещаться по автомобилям, несколько человек узнали в одном из освобожденных того, кто участвовал в их захвате. Уладить конфликт не удалось, и капитану пришлось лицезреть последствия применения даров. Мур оказался пиромагом, и успел сжечь двоих, прежде чем ему отвернули голову. б у к в а л ь н о в смысле. Конечно, было бы правильно прогнать всех через ментата. Только один вопрос. Ты Мур, и все. г о Но времени на это просто не хватало. Поэтому капитан ограничился тем, что организовал с помощью Хрома проверку только тех, кому выдали оружие. И несколько пленников, ответы которых чем-то не понравились, отвели в сторону для более детальной проверки, для которой тоже не было времени. Командир Стронгов знал, кому бы он мог поручить проверить подозрительных иммунных, но решил отложить это на потом. «Командир, первая группа готова. Начинаем выдвижение на дорогу. Никакой активности не наблюдаем». Коммуникатор доносил голос Седова очень глухо, но даже это было огромным достижением. Умник буквально за несколько часов, используя свой дар, смог модернизировать захваченные на ферме устройства связи врага и превратить их в удобные рации для Стронгов. Поэтому сейчас командир отдельных групп и даже старшие в каждой автомашине, могли обмениваться друг с другом информацией и н ф о р м и р о в а т ь капитана, который по-прежнему воспринимался как лидер обо всех своих действиях. «Принял. Действуйте!» приказал командир Стронгов и тут же связался с военным, который сейчас руководил второй группой. «Первое вышло. Начинайте движение. Все внимание на воздух. При обнаружении дронов сразу доклад». «Есть. Начинаем!» п в о е н н о м у кратко ответил собеседник, И капитан стал верить, что они смогут сделать все правильно. «Сыч, как у вас дела?» Третья группа почти полностью состояла из освобожденных пленников, но зато их было много. «Готовы! Все машины забиты под завязку. Часть вещей пришлось бросить, иначе не помещались. Зато забили все, что только можно живчикам». «Выдвигайтесь! Главное следить за воздухом. Дроны сразу сбивать. У вас же есть чем?» Среди иммунных нашлось пара нужных даров, которыми теоретически можно было достать беспилотники. Ну и точную стрельбу, которую умели многие, тоже никто не отменял. «Прорвёмся», мысленно уверил себя капитан, наблюдая, как из ворот фермы, рыча двигателями, когда не слишком опытные водители излишне давили на газ, выезжают такие ненавистные громады грузовиков. Но сейчас в них был совсем другой груз. Там ехали уже не объекты, нет. Внутри были свободные люди, готовые на всё, чтобы снова не оказаться на ферме. «Обязательно прорвемся!» Снова заверил себя капитан и перешел к следующей важной части – отдаче нужных приказов своему тяжелому вооружению. «Алиса, ты снова будешь нашим резервом. Я не знаю, какой ответ подготовили внешники, но они не могут не отреагировать. Поэтому очень тебя прошу, нет, приказываю, действуй быстро и сразу возвращайся, как только действие дара будет заканчиваться». Капитан замолчал, стараясь понять, Насколько хорошо уяснила его слова девушка. Увы, никакой улыбки сейчас на ее лице не было. п р и в ы ч н о е в ы р а ж е н и е некоторой отстраненности и готовности ненавидеть. Вот что видел Стронг. Но это же было всегда. «Наша задача – уехать как можно дальше от базы внешников и сделать быстро. Так мы спасем всех. И если ты упадешь, когда твой дар выключится, некому будет тебя спасать». Уже сразу после сказанного капитан понял, что подобрал неправильные слова. Пугать Феникса тем, что он может погибнуть – глупость. «Капрал Алиса, ставлю вам боевую задачу. По моему приказу уничтожить тех врагов, которые будут мешать движению колонны. Приказываю выполнить это быстро, решительно и обязательно вернуться сюда». Стронг показал стоящий рядом танк. «До завершения работы Дара. Приказ ясен?» «Так точно, приказ ясен». Девушка приложила ладонь к голове, но потом, вспомнив что-то, тут же опустила ее. и вытянула руки вдоль тела. «Выполняйте». Капитан был доволен. Выражение угрюмости, появившееся после его первых слов, в Алису полностью исчезло. На смену ему пришло совсем другое. Всем видом девушка выражала готовность к действию. «Милая, расскажи немного о себе». Фраза хозяйки звучала необычайно дружелюбно, но Алиса знала, что в любой момент все может измениться. «Что вы хотите узнать, моя госпожа?» Девушка старалась, чтобы ее голос не дрожал от ненависти. «Я хочу знать все. Кем ты была в своем мире? Как ты попала сюда? И кто тот человек, которому ты шептала сквозь стекло такие смешные слова? Я была обычной студенткой, когда мы с друзьями попали в Стикс. Только я оказалась иммунной, а потом я встретила человека, который рассказал об этом мире». Алиса замолчала, но понимала, что ей придется дать ответ на вопрос об умнике. «Этот человек просто знакомый. Он был среди новичков, вместе с которыми мы шли в стаб. А потом на нас напали эти страшные люди, и я оказалась здесь». «Ты мне врёшь», – с искренним удивлением произнесла Крис. «Ты знаешь, что последует за этим, но всё равно врёшь. Это из-за этого человека? Он тебе чем-то дорог? Отвечай». «Нет, это не так. Он ничего для меня не значит». Алиса кричала, понимая, что обмануть Крис не получится. Как она может переиграть такого страшного человека, как эта женщина? «Как интересно! в моей маленькой зверушки, оказывается, тоже есть любимец!» Внешница провела рукой по щеке девушки и с усмешкой ощутила, как та вздрогнула от этого прикосновения. «Если завтра я прикажу привести этот объект в разряд окончательного использования, тебе тоже будет все равно, так?» Крис улыбалась, наслаждаясь страхом своей пленницы. «Нет, госпожа, прошу, не надо!» Алиса поняла, что проиграла, но она с ужасом представила, как ее заставят смотреть на то, «Что будут делать с умником?» «Как легко управлять теми, кому есть за кого бояться», задумчиво сказала внешница. Такой переход настроения хозяйки напугал Алису еще больше. Но что ей делать? «Не бойся, моя дорогая. Я не настолько ж е с т о к а чтобы наслаждаться мучениями просто так. Тем более, что тот объект, о котором ты так переживаешь, очень ценится на ферме. И ему, скорее всего, уготована еще долгая жизнь там». Алиса вырвалась из плена воспоминаний, нахлынувших на нее, когда она бросила взгляд на здание фермы. Будучи узницей, она никогда не видела ферму снаружи. Но сейчас вся ненависть, накопившаяся в ней, почти исчезла. Она же убила там всех. Всех? Но где-то рядом должна быть Крис. Почему она не попалась Фениксу? Алиса поняла, что еще мгновение, и она забудет все то, что ей говорил капитан, и помчится искать своего главного врага. Но ее дар был слишком медленным. Его невозможно было включить мгновенно. Девушка еще несколько секунд смотрела на место, где ей так много пришлось пережить. А потом, крепко стиснув руки в кулаки, прошептала, так всегда ей помогающая. «Все муры умрут!» Ёж сказал, что сам стикс подарил ей такие способности. «Значит, она еще вернется сюда, чтобы закончить начатое!» «Все муры умрут!» Слова звучали, помогая Алисе. е И она услышала, как тот, кто глубоко внутри, зашевелился. «Значит, скоро Дар Феникса снова будет нужен». «Алиса, ты говорила, что умник был в космосе. Он же ученый. Как он туда попал?» Ёж задал вопрос, когда девушка еще не отошла от своих мыслей, и вначале даже не смогла сообразить, что у нее с п р а ш и в а е т «У них была война в космосе, а он был одним из изобретателей двигателя. Так он мне рассказывал». «Так он что, очень умный?» Непонятно было, спрашивает Ёж серьёзно или по своему обыкновению готовит какую-то шутку. «Наверное, умный, но уж точно симпатичнее, чем ты», ответила мстительно девушка. Почему-то вопрос т р о н г р о з о з л и л её. Но удивительно. После того, как она вспомнила об умнике, ей стало хорошо. Она представила, как здорово будет продолжить те интересные разговоры, которые они вели в убежище, а он будет рассказывать о мире своей земли. «Прекратить разговоры, начинаем движение». Голос командира звучал глухо, но чётко. Алиса уже знала, как работает система связи в таком шумном месте, как башня танка, и сразу стала выполнять то, что должна была. Девушка опустилась на уже привычное дно башни танка, закрыла глаза и, сосредоточившись, стала звать так нужную сейчас звезду. Вскоре яркие лучи засияли перед внутренним взором Алисы. «Установлена связь с базой. Видеоизображение недоступно». Наконец, такие долгожданные слова от системы. Эстон сразу же развил бешеную активность. Пусть нет видео, но скоро его дрон передаст ему нужную картинку, а сейчас ему нужна была только информация о противнике. «Капитан, доклад!» – требовательно произнес он, искренне надеясь, что на этот раз не услышит тот лепет вместо чёткой информации. По всей видимости, временный командир базы тоже сделал правильные выводы, поэтому формулировки были по-военному краткие. Противник начал эвакуацию. Установленная разведгруппой система показывает автобоксы, сопровождающие их пять танков. Пока колонна только формируется. Но прогноз. Они начнут движение в течение десяти минут. Ваши возможности противодействия. Майор знал ответ на этот вопрос. Но вдруг на базе что-нибудь придумали. Высланная нами группа союзников на связь больше не вышла. Вероятнее всего уничтожена полностью. Сейчас монтируем дроны. Но вы же знаете, что все ударные были направлены с группой капитана Карпова, которая уничтожена. Вас понял. Сообщайте об изменениях немедленно. Конец связи. с т о о н понимал. Окно возможностей для противодействия закрывается с каждой минутой. Внимание! Боевое построение для огневого налета. Координаты будут получены с дрона. Майор вел команду, и система управления уже самостоятельно стала отдавать приказы для формирования защитного периметра. внутри которого должны были вести огонь самоходки. До фермы оставалось еще полтора десятка километров, и, судя по карте, снаряды должны долететь минуя черноту. Он не позволит врагам уйти безнаказанно после того, что они сделали. «Майор, я не согласен с выбором системы. Воздушный подрыв в данном случае будет неэффективен». Голос лейтенанта звенел от возмущения тем, что такое важное дело, как выбор боеприпасов, поручили программе. «Я тоже не согласен, но, лейтенант...» Вы еще слишком мало понимаете». Несмотря на сложность ситуации и отсутствие времени, Стоун не отказал себе в удовольствии просветить более молодого сослуживца. «Все наши действия в ближайшем будущем будут предметом тщательного разбирательства. Вот мы прикрываем наши задницы системой управления. Сейчас будет первый и второй залпы. Дрон покажет их бесполезность. И вы измените выбор. Надеюсь, вам ясно?» «Так точно, ясно». Уже менее возмущенно, Но явно не слишком понимая всего того, что ему сказали, ответил лейтенант. «Ничего, после поймёт». Мысль скользнула и улетела. Астоун уже переключился на дрона. Ещё немного и должна появиться картинка. Тогда всё станет ясно. Но где же Крис? Огромные коробки машин, выстроившись в колонну, двигались по обновлённой после перезагрузки дороги. Один танк впереди, один в середине, ещё один замыкающий. Ничего другого капитан придумать не мог. Сейчас всё решало время. Высунувшись из люка, командир Стронгов в очередной раз активировал свой навык управления. Но тот молчал. Значит, п р и н я т о е им р е ш е н и е в е р н о е И тут его накрыло даром. Вздымающие комьи земли взрывы снарядов были повсюду. Они переворачивали тяжёлые грузовики, как пушинки. А те, которые ещё были на ходу, дырявились осколками. Идущий впереди танк получил прямое попадание. и теперь дымился, не в силах сдвинуться с места, перекрывая путь еще целым машинам. «Какое детальное видение!» Успел подумать капитан, одновременно крича в эфир команды. «Всем машинам максимальная скорость! Лесник, используй скрыт! Сейчас появится дрон! Его нужно сбить во что бы то ни стало!» Конечно, ожидать от людей, часть из которых только сегодня сели за руль незнакомых машин, быстрого выполнения приказа не приходилось. Но Стронг был доволен увиденным. Выбросив клуб черного дыма из выхлопной трубы, лидирующий танк буквально рванул вперед, но идущий за ним грузовик тоже почти не отстал. Их движение передалось по всей колонне. Один за другим машины развивали скорость, и вот уже вся группа двигается с приличной скоростью, уходя из-под возможного удара. Танк капитана тоже ускорился, двигаясь параллельно дороге. Стронг, по-прежнему торча в люке, пытался обшаривать небо взглядом, стараясь рассмотреть беспилотник врага. который просто обязан был сейчас появиться над ними. Но, конечно же, его заметил не он. Сразу с двух грозовиков полетели в небо трассирующие нити выстрелов, нацеленных куда-то вдаль. И только после этого командир смог увидеть дрон. Тот хитро висел над самыми вершинами леса, в котором капитан когда-то, казалось, целую вечность назад, наблюдал за фермой. Увидев открытый по нему огонь, оператор вражеского аппарата быстро повел его выше, стараясь подняться на высоту, где можно будет не бояться огня и стрелкового оружия. В этот момент произошло сразу два события. Капитан с удивлением и радостью увидел, как буквально растворяются в воздухе, исчезая из глаз, машины в колонне. Это начал действовать дар лесника. И как дрон, уже забравшийся на приличную высоту, начинает вилять, явно теряя управление. «Кто-то достал его даром», — понял капитан и почти поверил, что это всё. Но это было не так. Небо над дорогой и лесом вдруг наполнилось вспышками разрывов, и вниз полетели поражающие элементы специально снаряжённых для этого боеприпасов. «Всё-таки они успели!» Стронг удивился такому выбору врага, но благоразумно скользнул внутрь танка, прикрыв за собой люк. Противник ошибся, значит, у них есть шанс уйти. Наконец, видео с дрона появилось на планшете Стоуна, и он с радостью увидел, что успел. Да, враг уже выстроился на захваченной ферме техники и готовился начать движение. Но что может быть лучше, чем застать противника на марше? Майор даже потянулся к коммуникатору, чтобы изменить выбор боеприпасов. Но оставил движение. На крышах автомобилей сидели вооруженные люди. И смести их оттуда было не менее важно. Дары. Будь они прокляты. Вот что могло изменить все. Разрывы снарядов и одновременный вывод из строя беспилотника не удивил внешника. Он предвидел такое развитие событий. Изображение переключается на другой аппарат, который на низкой высоте зашел с другой стороны. а потом поднялся максимально вверх. Дронов хватает. «Седов, изменить выбор боеприпасов!» Решает все же отдать приказ майор, и в этот момент противная сторона тоже делает свой ход. Как на видео с нашлемных камер, машины местных исчезают. Будто бы их и не было тут. Остается только дорога, на которой никого нет. «Майор, система сходит с ума. Она отказывается рассчитывать огонь. Я тоже не вижу противника». Доклад звучит в коммуникаторе. Но Стоун и сам понимает, что он почти проиграл. «Цель! Дорога! Максимальная скорострельность! Они не смогут держать маскировку вечно!» «Выполняю!» Майор в очередной раз радуется своему выбору заместителя. Никаких дурацких вопросов. Чёткое выполнение приказа и всё. Секунды тянутся как часы. Стоун, переключая камеры в разные режимы, пытается увидеть то, что скрыло умение местных. Но ничего не получается. Противник исчез, И где он, непонятно. Наконец прилетают снаряды следующего залпа. Разрывы дырявят покрытие дороги. Некоторые снаряды падают рядом. Достается и лесу, где деревья ломаются, как спички от прямых попаданий. Но никого нет, и майор охватывает паника. «Быстрее! Я же приказал! Максимальная скорострельность!» рычит внешник, выходя из себя. И в этот момент удача оказывается на его стороне. На совершенно пустом участке дороги, куда был нацелен следующий залп самоходок, Вздымаются очередные разрывы, и вместе с ними появляются автомашины. Одна из них буквально разметена прямым попаданием. Скорее всего, именно в ней был тот, кто прикрывал своим даром остальные машины. «Вам конец!» – довольно ухмыляется Стоун и откидывается в кресле. Теперь он уверен, что победил. Первый раз, став Фениксом, Алиса не знала, что делать. Врагов не было видно, а снаряды падали сверху, и даже в ее ускоренном состоянии казались двигающимися с высокой скоростью. Алиса рванулась им навстречу, пытаясь зацепить нитями ближний снаряд, но промахнулась. Бросок к следующему, и на этот раз у нее получилось. Она бьет почему-то внутри, что кажется ей сгустком энергии, и тот раскрывается в красивый огненный цветок, медленно окрашивающий небо в яркий цвет. «Да это же взрыв, и осколки летят вниз, на машины!» С ужасом понимает Алиса и ругает себя. «Ну что же делать?» Когда я становлюсь Фениксом, для меня не существует преград. Вспоминает она свои слова, сказанные умнику, и принимает решение. Даже призрак не успеет остановить все снаряды, которые сейчас взрываются среди машин с бывшими пленниками базы. Значит, нужно сделать то, что лучше всего получается у нее. Убить всех, кто их выпускает. Феникс взмывает в небо. Удивительно, почему она раньше никогда не пробовала такой маневр и несется туда, откуда приходит стальной дождь. Капитан сказал, что враг может быть далеко, в десятках километров. Но разве для призрака существует расстояние? Алиса не может определить, с какой скоростью она движется, но успевает метнуть верные нити в пролетающий мимо вражеский дрон, отчего тот сразу меняет траекторию и летит к земле. Быстрее, еще быстрее. Феникс несется туда, откуда приходит смерть для Стронгов. Для него сегодня нет никаких пределов. Вот и враги. Стальные коробочки стоят в окружении машин поменьше. Из длинного ствола одной вылетает продолговатое тело снаряда и следом за ним облачко дыма, едва заметное на фоне земли. Значит, это и есть ее цель. Алису охватывает чувство радости от привкушения того, что она будет сейчас делать. Феникс бросается на первую самоходку. Ожидающее сопротивление как от танковой брони, Алиса с легкостью оказывается внутри. Скорость восприятия Феникса по-прежнему велика. и он видит, как медленно-медленно двигается человек, пытающийся втолкнуть металлический цилиндр заряда в ствол орудия. Раз, и удар нитей вызывает детонацию пороха. И феникс в огне, разлетающийся от внутреннего взрыва самоходки, вылетает наружу. Бросок, и вот ещё одна вражеская машина взрывается. Алиса буквально упивается своим всемогуществом. Она сейчас м о ж е т всё. Там, на ферме, она убивала почти мгновенно, но здесь у неё получается ещё лучше. увеличив скорость Феникс проносится сквозь машины внешников, и позади него остаются только смерть и разрушение. Уничтожив самоходки, Алиса переходит к другим машинам. Она уже поняла, что их тонкие борта не могут замедлить призрака даже на мгновение. Броневики внешников начинают движение, они пытаются спастись, но разве можно убежать от того, кто быстрее мысли? Сегодня Феникс может всё, и пока она не убьёт всех внешников, дар не покинет её. «Он здесь, Феникс!» Майор с удивлением слышит голос своего телохранителя, о наличии которого часто даже забывал. Настолько тот мог быть незаметным. «Точнее, кто здесь?» переспрашивает Стоун. Хотя в глубине души он ждал чего-нибудь подобного. «Призрак! Он здесь!» повторяет Мур, и майор осознаёт, что тот просто испуган до глубины души. В этот момент взрывается первая самоходка. Осколки от неё долетают даже до машины майора. и стуком по броне оповещают о своем прибытии. Стоящую ближе бронемашину охранения взрывной волной бросает в сторону и переворачивает на бок. «Лейтенант с и д о в что происходит?» Яростно кричит коммуникатор майор, но липкий страх начинает охватывать и его. Неужели и правда это сам здешний мир воюет против них? Ответа нет, и несколько взрывов следует один за другим. Майор бессильно сжимает руки. Но видео с дрона, который кружит над их позицией, показывает, как разлетаются на куски его плана уничтожить напавших на ферму. Вот что-то сверкнуло одновременно со взрывом, и Стоун стучит кулаком, останавливая видеоизображение. Дрожащими от ярости пальцами он отводит кадры назад и, запустив замедленное воспроизведение, с удивлением видит, как перед самым взрывом внутрь, прямо сквозь броню корпуса проникает светящийся силуэт. Приближение, и внешник понимает, что это девушка. Точнее, размытый, но хорошо заметный даже при свете дня, призрак девушки, облаченный в легкое развивающееся будто на ветру платье. Феникс. «Дивизион прекратил выполнение задачи. В связи с машинами с первой по пятую нет. С шестой по 12 идет передача. Но никто не отвечает. Повреждены четыре блока защитного периметра. Рекомендуется переконфигурация». Женский голос речевого оповещателя системы управления звучит отстраненно. но от этого становится ещё страшнее. Похоже, это всё. Майор смотрит на экран, видя, как начинают двигаться несколько броневиков-союзников, явно намереваясь удрать подальше. Не все самоходки взорвались, но судя по тому, что сообщила система и отсутствие выстрелов, там внутри нет живых. Отчаяние охватывает Стоуна. Никогда раньше ему не приходилось сталкиваться с таким разгромом. В течение своей службы самые страшные моменты боя он всегда знал, что может придумать решение. выполнить маневр, ответить ударом и в результате победить. Но что он может сделать сейчас, когда против него сам окружающий мир? Вот взорвалась еще одна бронемашина охранения. Это будто вывело внешника из ступора. «Всем машинам начать движение, рассредоточиться. Ни одна машина не стоит рядом с другой. Мы подверглись атаке местного феномена. Мер противодействия пока нет». Приказ больше походил на панический вопль. Но что еще он может сделать? Тем не менее, это действует. В системе появляются отметки, поехавшие в разные стороны техники. Стоун наблюдает, как светящийся силуэт рванулся за поехавшими в сторону бронемашинами, но вдруг врезался в оказавшийся на его пути танк. С удивлением майор видит, что в этот раз враг не смог сразу проникнуть внутрь боевой машины. Вначале произошла заминка на долю секунды, когда призрак будто прилип к башне, и только потом Феникс исчез внутри. Через п о к а з а в ш е я с я майору вечность несколько секунд призрак появляется уже с другой стороны танка но почему то остается на месте и танк потеряв управление глохнет дар имеет свои ограничения по времени мысль которая раньше почему то не приходила ему в голову хотя к р и с и рассказывала ему об этом значит еще не все потеряно часть орудий цела и они смогут стрелять майор не в ы п у с к а я из глаз страшного врага дает общий вызов чтобы понять кто сможет выполнить его приказ но в этот момент призрак медленно поднявшись в о з д у х начинает движение прямо на него. «Майор! Он идет сюда!» Крик телохранителя врезается в уши, и одновременно напротив лица Стоуна из борта бронемашины появляется призрак. Он протискивается внутрь, но упирается в дымку, которая окружает майора со всех сторон. Это вступает в дело дар Мура. Удивительно, но призрак, только что с легкостью разносивший самоходки, никак не может полностью проникнуть в командную бронемашину. Лицо девушки, а теперь Стоун узнает ней ту любимицу Крис, полный ненависти взгляд, который всегда пугал его, выражает крайнее напряжение. Она явно недоумевает, почему у нее не получается пролезть внутрь. Внезапно она отстраняется, и глаза призрака буквально впиваются в майора. Бесплотные губы шепчут слова, и Стоун с удивлением понимает, что слышит их. «Все м о р е умрут!» Губы девушки повторяют это снова и снова, и внешник с ужасом видит. что дымка защиты начинает исчезать. Но одновременно девушка делает движение рукой, и вот в борте появляется дырка, сквозь которую до майора доносится дым горячих обломков техники. «Дым!» — с ужасом осознаёт внешник и начинает судорожно пытаться дотянуться до пояса, где в чехле лежит ставшая сейчас такой бесценной белая жемчужина. Дымка защиты окончательно исчезает, что-то очень быстрое проносится мимо, и майор слышит, как хрипит его телохранитель. Мгновение, Стоун ждёт такого же удара, но призрак улыбается ему и исчезает. Время. Непослушными от волнения пальцами внешник расстёгивает футляр, и у него на ладони оказывается белая жемчужина. Миг, и она исчезает у него во рту, и майор радостно откидывается в кресле. Он будет жить. Сейчас он восстановит управление отрядом, найдёт тех, кто сможет заменить артиллеристов и сможет всё-таки наказать местных, напавших на ферму. А потом он тоже получит какой-нибудь полезный дар. чтобы удивить Крис. Алиса понимает, что в этот раз зашла слишком далеко. Дар несколько раз ослабевал, но она безумными усилиями пришпоривала его, заставляя продолжать работать. Напоследок, когда защита предателя не дала ей мгновенно проникнуть внутрь, она нашла новое применение своим способностям и просто оторвала кусок от борта броневика, позволяя воздуха Стикса проникнуть внутрь. Она видела, что внешник был без респиратора и радовалась тому, что с ним произойдет в ближайшее время. Одновременно с этим противодействие дара врага исчезает, и подарив Муру быструю смерть, которую предатель не заслуживал, Феникс летит в сторону от дороги. Сил уже не остается, и перед тем, как упасть на такую жесткую землю, Алиса вспоминает приказ капитана — вернуться. «Я вернусь! Обязательно вернусь!» Дает она слово сама себе, и тяжесть мира Стикса наваливается на нее. Издалека доносятся звуки взрывов. Дым от горящей неподалеку техники лезет в нос, но она не придает этому значения. Девушка лежит спокойно на с т а в ш е й вдруг такой удобной и мягкой земле и наслаждается покоем. Феникс выполнил все, что был должен. В этот раз она смогла защитить всех.